25. -е. Столкновение. Дорогой Карвер, не знаю, зачем это пишу. Ты же сообщил прошлой ночью, что уезжаешь, но я все равно пишу. Пишу тебе, как писала постоянно последние пару месяцев. А может на самом деле сегодня я пишу себе, прикрываясь твоим именем. Может это хорошо, что ты уехал? Может теперь я смогу полностью снять броню? и посмотреть на себя, что я отказывалась делать после смерти мамы. Знаешь что, мне нужно полностью переписать это письмо тебе, мне. Дорогая Айрис, ты не знаешь, что ждет тебя в ближайшие дни, но с тобой все будет хорошо. Ты гораздо сильнее, чем думаешь, чем чувствуешь себя. Не бойся, не сдавайся. Пиши то, что нужно прочитать. Пиши то, что считаешь правдой. А нужно посадить семена. Со вздохом сказала Марисоль за завтраком. Они еще не засаживали огород, хотя тот был вскопан и подготовлен. Боюсь, сегодня мне будет некогда. Я нужна на кухне в госпитале. Мы с Арис можем этим заняться. Предложила Эти, допивая чай, Арис кивнула. «Только покажи, как это делается, и мы посадим сами». Полчаса спустя Айрис и Эти стояли в огороде на коленях с грязью под ногтями, окучивая грядки и сажая семена. Айрис удивилась ощущению покоя, с каким она бросала в землю одно семечко за другим, зная, что те скоро взойдут. Ее страхи и волнения улеглись». Она просеивала землю сквозь пальцы, вдыхая запах сырой почвы и слушая пение птиц на деревьях. Было так приятно отпускать что-то с уверенностью, что оно вернется полностью преображенным. Рядом молча работала Эти, но Айрис знала, что ее подруга чувствует то же самое. Они почти закончили, когда вдали завыла сирена». «Ощущение тепла и безопасности, которое испытывала Айрис, как ветром сдуло. Она напряглась, держа одну руку на грядке, а в другой сжимая последние огуречные семена. Потом инстинктивно посмотрела вверх. Небо над ними было ярким и голубым, с легкими облачками. Солнце полило, приближаясь к зениту, и дул легкий южный ветерок. Казалось невозможным, что такой прекрасный день может столь быстро испортиться». «Быстрее, Айрис!» — сказала Этти, вставая. — Идем в дом. Она говорила спокойно, но Айрис слышала в ее голосе тревогу. Сирена продолжала завывать. Две минуты. У них было две минуты до того, как в Авалон Блав прилетят эйтралы. Побежав за Эттик к задней двери гостиницы, Айрис начала мысленно считать. Девушки бросились задергивать шторы, оставляя на полу и коврика грязные следы и закрывать окна ставнями, как учила Марисоль. «Я займусь окнами на первом этаже», — предложила Этти. «А ты на втором. Встретимся там». Айрис кивнула и побежала вверх по лестнице. Сначала бросилась в свою комнату и только собралась задернуть шторы, как что-то вдали привлекло ее внимание. За соломенной крышей соседского дома и за огородом на просторах золотистого поля Айрис увидела движущуюся фигуру. Кто-то шел во Авалон Блав по высокой траве. «Кто бы это мог быть?» «Дурацкая прогулка во время тревожной сирены угрожала всему городу. Ему бы следовало лечь прямо на месте, потому что скоро в небе появятся и тралы. И если эти крылатые твари сбросят бомбу так близко, не уничтожат ли они дом Марисоль? Не сравняет ли взрыв с землей весь Авалон Блаф? Арис прищурилась на солнце, но человек был слишком далеко, Она не могла различить никаких деталей движущейся фигуры, кроме того, что он, похоже, быстро шагает, игнорируя сирену. Айрис заскочила в комнату Этти, схватила со стола бинокль, вернулась к своему окну и поднесла его к глазам вспотевшими ладонями. Сначала все было размыто, полное теней моря янтарного и зеленого. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, Айрис настроила фокус — Обыскав поле, наконец, как будто через целый год она нашла этого одинокого странника. По траве шагал высокий, широкоплечий человек в сером комбинезоне. В одной руке он нес футляр с пишущей машинкой, в другой — кожаную сумку. На груди была нашивка еще один военный корреспондент, как догадалась Айрис. Она не поняла, обрадовала ее это или раздосадовала, и подняла взгляд на лицо — Острый подбородок, нахмуренный лоб, зачесанный назад густые волосы чернильно-черного цвета. Айрис ахнула. Пульс застучал в ушах, заглушив все звуки, кроме тяжелого и быстрого сердцебиения. Она уставилась на парня в поле, смотрела так, будто видела сон, но потом шокирующая правда дошла до нее. «Она узнала бы это красивое лицо где угодно». Это был роман «Клятый кит». У нее похолодели руки. Девушка не могла пошевелиться, а секунды бежали, и тут она осознала, как он близко и при этом так далеко шагает по полю. Его невежество привлечет бомбу. Ему суждено погибнуть от взрыва, и Арис попыталась представить, какой будет ее жизнь, если он умрет. «Нет!» Она положила бинокль и выскочила из комнаты, пробежав мимо. Эти на лестнице. Мысли бешено метались в голове. «Айрис! Айрис!» — закричала подруга, пытаясь схватить ее за руку. «Ты куда?» На объяснение не было времени. Айрис увернулась и бросилась бежать по коридору. Выскочив через заднюю дверь, промчалась по огороду, на котором они всего несколько минут назад сажали овощи. Перепрыгнула низкую каменную ограду и побежала по улице, срезав путь через соседский двор. Легкие горели огнем, а сердце колотилось у самого горла. Наконец она добралась до поля. Арис рванула вперед, колени дрожали, ветер трепал распущенные волосы. Теперь девушка его видела, он больше не был незнакомой тенью в Золотом море. Она видела его лицо, и то, как он вскинул брови, заметив ее, как узнал ее... Наконец он почуял ее ужас. Поставив футляр с пишущей машинкой и сумку, он побежал ей навстречу. Айрис сбилась со своего мысленного счета. Услышав тишину сквозь бешеный стук сердца и рев адреналина, она поняла, что сирена смолкла. Искушение поднять голову к небу было непреодолимым, но она устояла. Она не сводила глаз с Романа. Расстояние между ними сокращалось, и Арис побуждала себя бежать быстрее. Еще быстрее, пока не почувствовала, что кости плавятся от напряжения. «Кит!» — попыталась она крикнуть, но вышел только шепот. «Кит!» «Ложись!» — подумала она, но, конечно, он не понимал, что происходит. Он не знал, почему звучат сирены, и продолжал бежать к ней. За миг до столкновения Арис отчетливо увидела его лицо, как будто время застыло. Страх в его глазах, недоумение на лице. То, как разомкнулись его губы, то ли вдохнуть воздух, то ли произнести ее имя. Он протянул руки к ней, а она к нему, и тишина разбилась, когда они соприкоснулись, словно раскололи мир». Девушка вцепилась в его комбинезон и использовала всю инерцию своего движения, чтобы повалить его на землю. Роман этого не ожидал и сразу потерял равновесие. От удара о землю Айрис прикусила язык, когда они, сцепившись, повалились в высокую траву. Его твердое теплое тело оказалось под ней. Его руки сомкнулись у нее на спине, прижимая к себе. «Винул?» — выдохнул он. «Его лицо было всего в сантиметре от ее лица». Он смотрел на нее так, словно она свалилась с неба и напала на него. «Увиду, что происходит?» «Не шевелись, Кит!» — прошептала она. Ее грудь вздымалась, как кузнечные мехи. «Ничего не говори и не шевелись!» В какой то веки он послушался без возражений и замер. Арис закрыла глаза и, стараясь выровнять дыхание, ждала. Ожидание не затянулось. Температура упала, ветер стих... На Айрис с Романом легли тени. Это высоко в небе закружили и тралы, заслоняя крыльями солнца. Айрис знала, в какой момент Роман увидел их, почувствовала, как напряглось его тело. Он резко выдохнул, как будто его грудь сдавил ужас. «Пожалуйста, пожалуйста, не шевелись, кит!» Она сама не открывала глаз, крепко зажмурившись и чувствуя во рту вкус крови. Волосы щекотали лицо, и ей вдруг страшно захотелось почесать нос и вытереть пот, который начал капать с подбородка. Адреналин, который подпитывал ее, когда она бежала через поле, пошел на убыль, оставив дрожь в костях. Интересно, чувствует ли Роман, как она дрожит, лежа на нем? Кит крепче прижал руку к ее спине, и она поняла, что да, чувствует. Над ними размеренно хлопали крылья. Тени и потоки холодного воздуха окатывали их тела. Хор пронзительных криков расколол облака, напоминая скрежет ногтей по грифельной доске — Арис решила сосредоточиться на затхлом запахе травы, которую они раздавили падением. На том, как Роман дышит в противоположном с ней ритме. Когда его грудь поднималась, ее опускалась, словно они делили одно дыхание на двоих, передавая его друг другу. На том, как его тепло проникает в нее, горячее, чем солнце. Она чувствовала аромат его одеколона, специи и хвоя. Запах вернул ее в прошлое, в тот момент, когда они вместе ездили в лифте и работали в одной редакции. А теперь, когда она прижималась к нему всем телом, нельзя было отрицать, как это приятно, словно бы они идеально сошлись друг с другом. Вспышка желания согрела кровь, но искра быстро погасла, когда она подумала о Карвере. Карвер. Чувство вины едва не сокрушило ее». Она держала Карвера в уме, пока по ее телу не пробежал трепет, и она не ощутила настойчивое побуждение открыть глаза. Она осмелилась это сделать и обнаружила, что Роман пристально рассматривает ее лицо. Ее спутанные волосы лежали у него на губах, ее пот капал ему на шею. И тем не менее он не шевелился, как она и приказала. Он смотрел на нее, а она на него, и оба ждали, когда все закончится. Когда и тралы улетели, казалось, будто весна сменилась разгаром лета. Тени отступили, воздух потеплел, свет стал ярче. Ветер вернулся, и у плеч и ног Ари зашелестела трава. Где-то вдали слышались крики. Это медленно возвращался к жизни Авалон Блав, Лишь через несколько секунд девушка наконец сумела прогнать страх и обрести достаточно уверенности, чтобы снова двигаться и поверить, что угроза миновала. Поморщившись, она поднялась. Запястья и плечи онемели от того, что она старалась держаться неподвижно. Айрис чуть застонала, садясь, руки словно покалывала иголками — Это была приятная боль, напомнившая о том, как она зла на Романа за то, что явился без предупреждения во время воя сирены, и как его глупость чуть не убила их обоих. Айрис сердито уставилась на него. Парень все еще внимательно на нее смотрел, словно ожидая от нее приказа подняться, и на его губах играла ухмылка. «Какого черта ты тут делаешь, Кит?» — раздраженно спросила она, толкая его в грудь. — Совсем спятил. Она почувствовала, как его руки скользнули по ее спине и остановились на изгибе бедер. Не будь она такой измученный и одервеневший после того, как они чудом выжили, то оттолкнула бы его, дала бы пощечину, а может, поцеловала бы. Он лишь улыбнулся, словно прочитав ее мысли, и сказал. Приятно снова встретиться, вынул.